«А меня мои...» вруя я снова. «Твои шельмицы с приятностью устроились в Нью-Лондоне или где-то?» «В Дип-Ривере. Картер знает обо мне больше, чем я полагал. Однако пересказывать ему вчерашнее событие я не стану. Не хочу нагонять тучи на сегодняшнее солнечное небо. Интересно все же, откуда ему столько известно?» Я смотрю на Хоувинг-роуд. Там появляется черный лимузин «Мерседес». Вскоре он сворачивает на полукруглую подъездную дорожку моего прежнего дома, а после неспешно подъезжает к парадной двери, у которой я шесть тысяч раз стоял созерцая луну и кобыли хвосты облаков в зимнем небе и позволяя моей душе возноситься в него, иногда с затруднениями, Иногда без. Эта мысленная картина вызывает странную, пронизывающую меня боль. И я вдруг пугаюсь, что могу поддаться тому, чему обещал не поддаваться, и уж тем паче из-за простых житейских обстоятельств, печали, вынужденного переезда, отсутствия санкций. Впрочем, наличие рядом Картера поможет мне отразить их натиск. «Ты еще пересекаешься со старушкой Энн, Фрэнк?» «На мое счастье, — серьезно спрашивает Картер, и, засунув ладони в рукава своей купальной куртки, начинает с силой расчесывать предплечье. Икры Картера голы, как репа. Над левым коленом виднеется глубокая розоволоснящаяся вмятина, которую я, конечно, замечал и прежде». Когда-то оттуда был выдран изрядный шмот тканей мышц. Несмотря на облик бостонского банкира и эксцентричный купальный наряд, Картер служил во Вьетнаме рейнджером. Собственно говоря, он доблестный герой войны. И еще пуще нравится мне тем, что не стесняется этого. «Нечасто, Картер», — отвечая я на вопрос об н неохотно подымая взгляд к его лицу, и жмурюсь. Солнце висит прямо за его головой. «Знаешь, по-моему, я видел ее прошлой осенью на матче Ель-Пен. Она была с большой компанией. Вы сколько уже лет назад расплевались?» «Почти 7 Что же, срок вполне библейский». Картер кивает, продолжая расчесывать предплечье совершенно как шимпанзе. «Ты еще ловишь рыбу, Картер?» – спрашиваю я. Это он дал мне рекомендацию в клуб Краснокожего, однако сам туда больше не приезжает, поскольку дети его живут со своей мамой в Калифорнии, и Картер предпочитает встречаться с ними в Биг-Скае или Париже. Насколько мне известно, я единственный член Краснокожего, бороздящий его безмятежные воды – и, надеюсь, в скором времени стану делать это почаще, если, конечно, мне повезет в обществе сына». Картер качает головой. «Никогда, Фрэнк», — с сожалением отвечает он. с да и только. Я так в этом нуждаюсь. А ты позвони мне. Я готов уехать, и уже думаю о Салли, которая появится в шесть. Наши с Картером 90 секунд истекли». Мерседес остановился перед моей прежней парадной дверью. Маленький ливрейный шофер в черной фуражке выпрыгнул из него и принялся выгружать из багажника пухлые чемоданы. Затем с заднего сиденья появляется черный африканец в ярко-зеленой, как джунли, до -да и такой же шапочке. Он высок, с удлиненной головой, достаточно величав, чтобы быть принцем, а распрямившись в полный рост, становится самым настоящим долговязым Уилтом. Окидывая взглядом зеленые изгороди квартала, он замечает меня и Картера и медленно поводит в нашу сторону огромной розоватой ладонью, помахивая ею из стороны в сторону, словно благословляя нас. Мы с Картером, я сижу в машине, он стоит рядом, быстро воздеваем руки и машем в ответ, и улыбаемся, и киваем, как будто жалеем, что он не говорит по-нашему, и потому не сможет узнать, сколько всего хорошего мы о нем думаем. Увы, мы ничего сказать ему и не успели бы, потому что водитель лимузина уводит огромного негра в дом. Картер молча отступает назад, и с конца в конец оглядывает изгибающуюся улицу, В хунте судебного запрета он не состоял. Появился здесь слишком поздно, однако считает, я уверен, экуменический центр хорошим соседом. Да и я всегда думал, что именно таким он и окажется. Неправда, что человек способен привыкнуть ко всему, однако он способен привыкнуть куда большему, чем полагает. И даже научиться любить это большее. Теперь Картер сколько я понимаю, перебирает свои сегодняшние мысли, анекдоты, заголовки, результаты соревнований, пытаясь понять, может ли он сказать нечто такое, что вызовет мой интерес. Не только позволит растянуть разговор еще секунд на 30, но и снабдит его самого репликой на уход, после которой он сможет вернуться домой и снова плюхнуться в бассейн. Я, разумеется, занят тем же. «Если с вами не случилась трагедия, в запасе у вас нет почти ничего, о чем стоило бы рассказывать при встрече вашим знакомым». «Так слышно что-нибудь новое о вашей маленькой сотруднице?» Деловым тоном осведомляется Картер, выбирая тему настоящей трагедии, еще шире расставляя на ровной мостовой ступни и придавая лицу выражение угрюмой и упрямой нетерпимости» закон и порядок к любым нежелательным покушениям на свободу личности. Мы предложили награду, но пока ничего, насколько я знаю. Отвечаю я, по угрюмев и сам, поскольку снова вспоминаю веселое лицо Клэр, ее востроглазую, уверенную в себе обаятельность, которая не давала мне поблажек и все-таки доставляла восторженное наслаждение, пусть и недолго. «Ее как будто молния поразила, — говорю я, — и сразу же понимаю, что описываю лишь исчезновение Клэр из моей жизни, а не ее уход с земли». Картер качает головой, поджимает губы и надувает щеки, отчего лицо его принимает вид обезображенный, а потом выпускает воздух. «Пссссс! Пора уже начать вешать таких людей за яльца на рояльной струне». «Я тоже так думаю», — говорю я, и говорю искренне. Поскольку сказать нам после этого и вправду нечего, Картер, боюсь, может поинтересоваться моим мнением о выборах и их возможных лучезарных последствиях для риэлторского бизнеса, а от них перейти к политике. Он считает себя приверженцем сильной обороны и республиканца Голдуоттера, А меня ему нравится изводить шутливыми снисходительными поношениями. Это одна из его неприятных особенностей, которую я нахожу типичной для внезапно разбогатевших людей. Студентом он, естественно, голосовал за демократов. Впрочем, политика тема для Дня Независимости неподходящая. «Слышал на прошлой неделе, как ты читал по радио «Караваны», — говорит «Кивая Картер». Мне очень понравилось. Просто хотел, чтобы ты знал. Примечание. Караваны. Роман 1963 года, уже упоминавшегося Джеймса Миченера. Конец примечания.